Третье. На карте, которая была приколочена гвоздиками в зале, Калинич красным карандашом медленно и верно обозначил рукою каллиграфа движения войск. И толстая красная черта поползла со скоростью вверх. Он долго стоял перед картой. Грузный, неподвижный, без всякого выражения на лице, он каждый день отмечал на ней движение войск, и на этот раз был поражен ее видом. Он внимательно смотрел на нее и оглядел всю — Пущин, Малиновский, и Пушкин подошли. Он шепотом читал названия городов и, очнувшись, произнес «Как ножом». Они стояли перед красной чертою, проведенную Калиничем, и ни слова не говорили. Малиновский посмотрел на того и другого и тихонько сказал «Теперь к арестарху, в классы». И, обнявшись, Ни слова не говоря, они побрели медленно, не торопясь, в класс Кашанского, забыв о шалостях. Малиновский умел молчать, как никто. Молчание его было чисто казачье. Они понимали друг друга. На завтра карту убрали. Дорогу от Москвы до Петербурга Александр запомнил навсегда. Низкие станционные домики – посеревшие от дождей с натреснутыми и облупившимися деревянными колоннами, воробьи, нахохлившиеся под застрехой, старик-смотритель, избегавший смотреть прямо в глаза, а дорогой — ямщик, который тянул бесконечную песню, мерно позвякивавшие колокольцы, встречные обозы со скрипом колес и запахом дегтя. Теперь по этим дорогам скакала чужая конница — Станционные домики были заняты неприятелем, несущимся беспрепятственно весь опор. Мысль, что по этой дороге, которая, вероятно, ничем не отличалась от той, по которой он ехал с дядей Василием Львовичем, скакали чужие лошади, чужие всадники, тяготила его. Они узнавали теперь географию по этому движению. Россия оказалась полной городов, сел и деревень, названия которых они с удивлением читали в реляциях. Врак был уже около Смоленска.